Старая миссис Бентли не сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бакалейной лавке, точно моршки или обезьянки мелькали они среди коченов капусты и связок бананов, и она улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах, а когда цветут яблони, стряхивают с плеч облака душистых лепестков. Но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке, каждая мелочь на своем привычном месте, полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок, шляпные булавки вкручены в подушечки, а ящики комодов в спальне до верху набиты всякой всячиной, что накопилось за долгие годы. Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты. Словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни. У меня куча пластинок, говорила она. Вот Карузу, это было в Нью-Йорке в 1916-м, мне тогда было 60, и Джон был еще жив. А вот Джун Мун, это кажется 1924 год, Джон только что умер. Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни, то, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать. Ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах, он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травами. А на дне написано число. И теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость до да выходной костюм, что висит в гардеробе, а все остальное пожрала моль. Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, Она привезла с собой огромные чёрные сундуки. Там, пересыпанные шариками нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки её детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшие от времени шахматные фигуры из слоновой кости, продавая всё подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом городишке, Окруженное своими сундуками и темными уродливыми шкафами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери в до потопном зоологическом саду.